Глава 1. Лето 1808 года. Есть люди, любящие море, и есть ненавидящие его от всей души. И если первые не могут представить себе жизни без хлопающих парусов над головой, свиста ветров в снастях и качающейся под ногами палубы, то вторые бледнеют при воспоминаниях о невероятных трудностях и лишениях водных путешествий. Море же равнодушные к тем и к другим. Сегодня оно с ласковой улыбкой доброй матери качает на груди храбрецов, бросающих вызов пучине и расстояниям, а завтра отправляет их на дно, оставляя цепляющихся за обломки мачт и досок трусов, или топит всех без разбора и следа, но не от злости, а безразличия к судьбам. Какое дело вечному океану до да плавающих по поверхности насекомых существ? Иногда море присыщалось или брезговало жертвами, и тогда волны выбрасывали отторгнутое на берег, возвращая земле излишки. Куски просмалённого дерева, спутанные обрывки сетей и то, что когда-то было людьми. Лишь чайки радовались дармовому угощению. Чайки, пожалуй, самые многочисленные обитатели побережья, и кроме них давно уже не встретишь здесь иной живой души. Революция, тогда ещё не получившая громкое имя Великой французской революции, и последовавшие за ней события способствовали запустению. Парижане твёрдой рукой приводили Францию к свободе, равенству и братству. Мёртвый человек, свободный человек, и самый безопасный для равенства и братства. Потом власть переменилась, великий император крепко взнуздал генералов-башмачников и прочих полководцев-булошников направив их энергию на завоевание жизненного пространства и замаршировали батальоны по египетским пустыням, швейцарским горам и итальянским равнинам. Императору слава, Франции слава и незаменные могилы для вчерашних бриттонских рыбаков и норманнских крестьян по всей Европе. А сколько таких появилось во время восточного похода, да кто знает? Хмурые русские медведи в своих лесах, может, и ответили бы, но нет больше желающих спрашивать. Но с недавних пор пустынное побережье чуть ли не от Бреста и до самого Кале ожило. Наполеон решился на высадку в Англию, то о чём столько мечтал и к чему долго готовился император всех французов, вот-вот свершится. Или это дружеские штуки союзных русских дивизий упираются в спину понукая к исполнению планов по десантированию на Туманные берега из вечного противника. Может быть и так. Зеленые мундиры мелькают тут и там, не давая забыть об обязательствах. Русская пехота и казаки присматривают за погрузкой, прикладами и ножнами подгоняя потерявших былой энтузиазм французов к сходням голландских и датских кораблей. Они же несут охрану армейских магазинов с ружьями и порохом. Те поплывут в Англию отдельно, и лишь там попадут в руки доблестных наполеоновских солдат. Перед боем, если таковой случится. Многих из-за этого посещало острое чувство узнавания ситуации. Только тогда оружие прятали под замками из-за требья из Неаполитанского королевства. «Генерал Тучков нам не доверяет», – жаловался Наполеон своим адъютантом, говорившим на французском языке с правильным парижским выговором, но с едва уловимым акцентом. Его превосходительство не хочет понимать, что моя армия уже не сможет повернуть назад. Я не только про Англию, господа. Я о том, что французский солдат никогда не захочет воевать с Россией и детям своим заповедует». Пожилой капитан со значками счета и меча на васильковых петлицах вежливо улыбнулся. «Государь Павел Петрович считает точно так, Ваше Величество». «В вопросе недоверия? Нет». «Чертов русский офицер исполнен благожелательности и любви к ближнему». «Конечно же, ни о каком недоверии не может быть и речи». Бонапарт, понимающий, усмехнулся, почти скривился, но спорить больше не стал. О чем спорить с капитаном, наверняка получившим четкие инструкции от царя или графа Бенкендорфа? «Приличия соблюдены. Подписанный договор о дружбе, сотрудничестве и военной помощи» напрямую объявляет миру о равноправии, составивших сердечное согласие империй. Как оно обстоит на самом деле, никого не должно интересовать. Это тоже вписано отдельным пунктом, как тонкий намек о недопустимости разглашения подробностей. И человеку, давно уже верующему не в Бога, но в судьбу, остается только смириться с ней и с ее несправедливостью. До поры? Да, до поры. Фортуна неоднократно выказывала благоволение и когда-нибудь обязательно вернёт его. Кто сказал, что Аркольский мост в жизни не может случиться дважды? Адьютанту задумчиво загадочно вид подопечного не понравился, и он поспешил отвлечь императора Франции от размышлений. Гвардия идёт, ваше величество. Да, для того они и не прибыли в захолудную деревушку близ Гавра, чтобы проводить старых ворчунов к новым подвигам. Правда, Наполеон подозревал о желании генерала Тучкового заодно показать императора людям, дабы избежать пересудов и слухов о подмене маленького капрала двойником. Кому, как не гвардейцам, знать его? Да он и сам помнит в лицо каждого, почти каждого. Потери в русском походе оказались столь велики, что пришлось набирать пополнения из такого сброда. Суровые, знакомые лица, обветренные и загорелые, слегка располневшей на союзнических харчах а ещё недавно и тут же будто острая заноза воткнулась в грудь а мерзавка память нарисовала совсем иную картину обмороженной колеке еле-еле передвигающие ноги обессилевшие от скудного рациона из сальных свечей сдобренных вместо соли остатками пороха праздник выдавался когда падали кони в артиллерийских упряжках И удавалось сварить жилистое, пропахшее потом и дымом, но такое восхитительное мясо. Не всегда получалось. Преследующие отступающую армию русских гусары немедленно устраивали обстрел стоянки из чудовищных дальнобойных ружей, в первую очередь выбивая добровольных поваров. Ели на ходу. Даже императору приходилось пробовать сырую конину иногда. Вот потому старые ворчуны до сих пор вздрагивают при виде пятнистых гусарских мундиров, а едва заметив в далеки островерхие суконные шапки красной гвардии, впадают в панику. До сих пор. Сопровождающий гвардейцев бородатый казак по всем правилам отсалютовал союзному императору саблей и не слезая с коня, доложил по-французски: "Первый батальон Бабруйского пехотного полка следует на посадку, ваше императорское величество". Наполеон удивлённо накруглил глаза. Дикий азиат, один из тех, чьим именем пугали Европу, свободно зясняется на языке Вольтера и Руссо. Воистину что-то неладное творится в мире. Удивился и не сразу осознал неправильность и странность названия полка. Опомнился через минуту. Почему Бобруйский? Казак ответил с улыбкой. По велением его императорского величества Павла Петровича, Наиболее отличившимся из ваших полков дано право именоваться названиями тех мест, где сей подвиг имел место быть. Помните то славное дело, ваше величество. Ещё одна шпилька от русского царя замаскирована под роскошный букет роз. Помнил ли Наполеон дело под Бобруйском? Как не помнить, если именно там его гвардия получила плюху от так называемого народного ополчения, поддержанного восемью сотнями ракетных станков? и 12у батареями гаубиц. И позднейшая информация, что под видом вооружённого народа выступили отборные егеря, не смогла сгладить постыдное чувство бессилия и прибегства. Какие же ещё названия дал полкам император Павел? Любые. Ткни пальцем в карту, и вот оно новое имя для полка. Брест-Литовский, Янов, Пинск, Уручье, Ляховичи и многие другие, труднопроизносимые для любого француза. Вы свободен, господин казак. Наполеон отвернулся, потеряв интерес к бородатому азиату, и надолго замолчал, разглядывая приготовленные к лёгкому завтраку закуски на походном столике. Не торопясь, наполнил высокий бокал содержимым оплетённой лазой бутылки, только собрался поднести его к губам, как был вынужден оглянуться, привлечённый криками за спиной. Французский гвардеец с выдающимся носом и мелкими чертами лица, какие часто случаются у обладателей прованской и гасконской смешанной крови, выскочил из строя и побежал к императору на ходу размахивая руками. Внимание он добился, но вот в остальном потерпел неудачу. Стрелы конных калмыков, приданного баронапарту почётного конвоя, оказались проворнее беглеца. Превратив того в подобие подушечки для иголок или декораза из нового света, и перед императором упал уже покойник. Маленький бумажный шарик выкатился из ослабевшей руки. Письмо. На всякий случай Наполеон наступил на смятый комок и присел на колено, делая вид, что рассматривает мертвеца. Гаспар Молье был со мной в Египте. Что не помешало ему покушаться на вашу жизнь, ваше величество? Адъютант ногой отшвырнул длинную стальную спицу, выпавшую из рукава гвардейца. «Разрешите убрать тело преступника и провести допрос его сослуживцев?» Император поднялся, незаметно опустив бумажку за отворот сапога, и отмахнулся. «Я уверен, что это единственное, кого смогли подкупить англичане, а остальным нет оснований не доверять. Увы, Ваше Величество, я вынужден настаивать на своей просьбе». «Делайте, что хотите, господин капитан». «Это не от желания зависит, ваше величество. У нас инструкции». Уж в этом император не сомневался. Русское Министерство Государственной Безопасности славилось умением подбирать исполнительных, но склонных к разумной инициативе офицеров. К нему наверняка приставили не самых худших, и они завтра же докопаются до истины. Ну а сегодня его день. «Не буду мешать, господа». Раешествие нечуть не испортило Наполеону аппетит, и он вернулся к обделённому вниманием столику с завтраком. Даже лучше, если все отвлекутся на расследование, никто не помешает прочитать злополучную бумажку, стоившую жизни хорошему солдату. Его величество, увлечённый замечательным сыром из русского города Вологды и вишнёвой наливкой из Подмосковных садов князей Долгоруковых, заботился о возможности тайком ото дютантов изучить послание и не следил за происходящим за спиной. Меж тем, там творились весьма занимательные вещи. Офицеры, шепотом переговариваясь, осматривали тело несостоявшегося злоумышленника. Причем они не старались обнаружить что-то новое, а скорее пытались убедиться в отсутствии искомого. «Как вы думаете, Павел Сергеевич, он успел передать?» Лейтенант с такими же петлицами, что и у капитана, вглядывался в каменистую площадку, «Очищенную и выровненную перед установкой императорской палатки. Потеряться не могло?» «Это вряд ли, Полит Дмитриевич». Старший по званию пригладил усы и показал глазами на подопечного. «Иначе с чего бы такая нарочитая невозмутимость? Наша мышка унюхала кусочек сыра». «Хотелось бы так», — откликнулся лейтенант. «Иначе будет стыдно перед Михаилом Касьяновичем». Капитана Ничихаева, с недавних пор назначенного на должность куратора от ведомства Александра Христофоровича Бенкендорфа, в войсках знали и уважали. И вовсе не за то, что его расплывчато обозначенные обязанности позволяли манкировать мнение многих генералов. Нет, не за это. Гусар Ахтырского полка стал известен как самый молодой георгиевский кавалер еще в далеком 801 году прославился в морском сражении у Мальты Отметился в Хивинском походе, да и о славных делах нынешней кампании много писали в газетах. Идеальный пример для подражания. Заминка, вызванная допросами французских гвардейцев из Бобруйского полка, не повлияла на время отправления десантного корабля. Он не один, и недели две пройдет, пока загрузятся остальные. А то, что все эти дни придется провести в тесном и душном трюме, так от солдат никто и не скрывал предстоящих трудностей. Посидят и не сдохнут, в первый раз, что ли? Тем более русские нагнали сюда неимоверное количество посудин и руководят размещением союзников сами, дабы не давать французским командирам повода к искушению. К какому? Да очень просто. Трём набивается до отказа, а за право подышать свежим воздухом на верхней палубе требуют денег, как и за очередь на подвесную койку. Русские подобную коммерцию неодобряют или не видят в ней смысла? Скорее всего, второе. Денег у солдат все равно нет, и до ближайшей выплаты ровно столько, сколько до английского берега. Там их ждут звонкие франки и шиллинги, если, правда, последние к тому времени будут в ходу. Но и в этом случае обещали поменять по достойному курсу. А кому повезет, то даже на рубли. Лучше бы они, ведь неизвестно, сколько осталось серебра в хваленных шиллингах с чеканным профилем какого-то там по счету Георга. Но пока тоже неплохо. Новое или почти новое обмундирование, кормёжка от пуза три раза в день и еженедельно по фунту мяса. Что ещё нужно солдату? Разве только в весёлых девиц? Но кто же их на корабль пустит? Совсем молоденький француз из Бобруйского полка, видимо, думал иначе. Он не стал устраиваться в отведённом ему месте, а бродил по трюму с виноватым видом, приставая к казакам конвоя с какими-то просьбами. Те его не понимали и разводили руками посылая к вышестоящему начальству незнакомыми, но одинаковыми фразами. «Чего же ему надо бы на от нас, Гриша?» Урядник войска Донского с двумя медалями «Захивинский поход» на груди вопросительно посмотрел на казака, проявившего интерес к французу. «Хочет двадцать копеек в долг взять. Это зачем же ему?» «Написал письмо домой. Вот и хочет отправить. А вот куда, я так и не понял, Василь Прокопьевич. Двадцать копеек для письма дорого?» Наша почта больше пятачка не берёт, так спросил бы. С моими тремя годами станичная школа только с иноземцами и балакать, засмеялся казак. Мы академиев не заканчивали. Не скалься, прикрикнул урядник. Отведи-ка лучше нехристок их благородию. Мне как пожалело Богова. Ну и что? Всяка божья тварь, не ефёп какой, Григорий вздохнул и пошёл к бедалаге у Корезина бормоча поднос. «Подведет нас под монастырь эта доброта, Василь Прокопьевич, вот ей Богу доведет. Всю жизнь ведь через нее страдаем». Несмотря на ворчание, в глубине широкой донской души Григорий испытывал к французу какую-то жалость. Низкорослый и худосочный, как и все солдаты нового пополнения, тот смотрелся воробушком на фоне сослуживцев, поглядывающих на сотоварища странными взглядами. «Неужели подозревают ябеду?» «Да тут и подозревать не нужно. Ткни в любого. Посули тёплое место в тылу, и каждый станет с превеликой охоты доносить и шпионить. Эй, мусью, ком цумир! А лагер ком а лагер! Мерде, пардон, муа!» Хотя Григорий вывалил только половину запаса иноземных слов, но француз его понял. Несмело улыбнулся и сделал шаг навстречу. «Жан-Луи Гастон, месье!» «Ага». Вот и понимай теперь, где тут имя, а где прозвище, и что это у них все не как у людей. Пойдем до его благородия. Казак перехватил протянутую руку француза, недвусмысленно давая понять, что в случае сопротивления попросту выдернет ее напрочь. Не будем заставлять господина лейтенанта ждать. Хотя, честно признаюсь, он тебя и не ждет. Вот так, чуть ли не в обнимку, и поднялись наверх. Чёртов нехрист постоянно спотыкался, всё нарывал сунуться носом в палубу, и один раз ему это удалось. Налетел на упавшее из-за чьей-то небрежности тележное колесо. Так и представить его благородье красавца с расквашенной мордой, и зачем, кстати, этими колёсами чуть ли не половину трюма забили. Лейтенант Самохин нашёлся в каюте, любезно уступленной русскому союзнику датским шкиперам. Фёдор Савеевич отказываться от предложения не стал. Не то чтобы он так стремился к комфорту, но очень уж мягкие здесь перины. Не роскоши и лени ради, а удобства для. Раненная когда-то нога в конце дня давала о себе знать с ноющими болями. А на мягкой перине? Да что говорить, многие оценят. А что долине? Происхождение Федора Савевича имел из крестьян Нижегородской губернии. Их благородием стал всего лишь два месяца назад, вернувшись на службу по императорскому призыву. Откуда даже погубным привычкам взяться. В отставку по ранению уходил в сержантском звании, а потом на земле работал. Хорошо работал, имея кусок хлеба с толстым слоем масла. Мог, кстати, и отказаться от призыва, благосостояние и здоровье позволяло сделать это без уронa для чести и репутации, но возможность получить потомственное дворянство не дала усидеть на месте. Еневеста, старшая дочь сельского священника, смотрела с таким восхищением. Сам-то отец Михаил чуть ли не с первого дня наполеонова нашествия воюет и не гоже будущему зятю отставать от тестя вчинах и наградах, а лучше всего при взойти и опять же дома сидеть, когда государь император призывает знатоков французского языка, неприлично. Оно, конечно, не долг Но когда учился за казённый счёт в сельскохозяйственном училище её императорского величества Марии Фёдоровны, то кое-что обязывает. Разрешите, ваше благородие. После короткого стука в каюту заглянул казак. Французик тот с просьбой до вас. Завади. Летенант отставил в сторону гранёный стакан производства братьев Нобелей в серебряном подстаканнике и застегнул ворот мундира. Русскому офицеру пристало выглядеть прилично даже перед собаками или союзниками. «Что там у него?» «Письмо хочет отправить. И денег просит. А кому, куда и зачем написал, мы не поняли. Вот Василь Прокопьич и распорядился к вам отвезти». Солдат опасливо шагнул в каюту, и Самохин с неодобрением покачал головой. «Не до корма ж. Григорий, ты где такого отыскал?» «Сам нашелся. Да их там четверть таких тощих, Федор Савич» казак позволил себе некоторую вольность в обращении, допустимую при разговоре одного понюхавшего порох человека с другим. Так я попозже за ним зайду. Да, кевнул лейтенант. От чего-то думается, что сей молодец желает со мной побеседовать с глазу на глаз. Заодно скажу уряднику, чтоб кошевара поторопил, и пробу пусть сам снимет. Григорий сейчас, аккуратно притворив за собой дверь, а француз, разобравший хорошо знакомое слово кошевар, Непроизвольно сглотнул слюну. Эта сытость глуха даже к родному языку, но голод интернационален и заставляет выучить любой хотя бы несколько слов обозначающих еду. Ведь даже бескрылые птицы, привезённые Фадеем Фадеевичем Бренсгаузеном с открытой им обледенелой земли, и те учатся, и заимели смешную привычку разевать длинные клювы при одном только упоминании о рыбе, ещё не видя её. А тут человек Итак, юноша, Самохин перешёл на французский. Что у вас за проблемы? Тот опасливо огляделся по сторонам и понизив голос почти до шёпота, произнёс: Хочу сообщить о заговоре, имеющем место быть в первом батальоне Бобруйского полка, бывшей императорской гвардии. Очень недорого хочу сообщить. Документ первый. Из речи премьер-министра в Великобритании сэра Персивале Спенсера в парламенте. «Английская армия и ее колониальные войска – это единственная возможная защита». В своей речи от 20 июля принц-регент задал вопрос. Что стало бы с Британией и Европой, если бы мы не начали решительную борьбу с Азиатской империей? Какая бы опасность за этим последовала? Семь лет непримиримой борьбы с русскими варварами – Наглядно показали английскому народу всю серьёзность, которую Санкт-Петербург представляет на Востоке. Теперь всем понятно, почему мы говорим о борьбе с русскими в газетах и парламенте. Мы строгим голосом предостерегаем наш английский народ и всю Европу, надеясь вывести цивилизацию из поразившего её паралича духа и воли. Мы пытались открыть им глаза на страшную опасность, исходящую от Российской империи которая подвергла народы Азии и Европы страшному террору и готовилась к захватнической войне. Когда Его Величество и Его Высочество принц-регент приказали атаковать Санкт-Петербург весной 1801 года, мы все знали, что это будет великая битва, великой борьбы. Но мы также знали, что риски и трудности со временем увеличиваются, а не уменьшаются. Дальнейшее выжидание запросто могло привести к Конец тожению Великобритании и полному захвату русским царём европейского континента. Неудивительно, что из-за строжайшей секретность русского правительства и предпринятых им мер, вводящих в заблуждение, мы не смогли должным образом оценить военный потенциал Российской империи. Только сейчас мы видим его подлинные масштабы. Именно поэтому борьба, которую ведут наши солдаты в Нормандии, превосходит по своей суровости Во своим риском и трудностям всё человеческое воображение. Она требует от нас полной мощи. Это угроза Соединённому королевству и всему европейскому континенту, которая задвигает в тень все прежние угрозы. Если мы потерпим неудачу, мы провалим нашу историческую миссию. Всё, что мы делали в прошлом, меркнет перед лицом колоссальной задачи по отражению русского нашествия. Только британский народ может спасти Европу от этой угрозы нам угрожает опасность и мы должны действовать быстро и решительно или же будет слишком поздно многие узнают эту речь произнесённую через 135 лет после описываемых событий но разве не могли её произнести в то время и в том месте примечание автора